108. Нет никакого способа стать бессмертным. Танжень замер. Призрачные тени застыли за его спиной. Сперва их лица ничего не выражали, но затем равнодушие постепенно сменилось неверием. Мысли Танжени напоминали искры, оставшиеся кружить на ветру около погасшего костра. Одна за другой они медленно исчезали. Но он никак не мог понять, Что же случилось с его истинной сущностью? Это был янь -Джимин. Как им удалось выбраться из глубин моря Бэймин? И почему они сразу не отправились в Шу, чтобы разыскать своих друзей, а зачем-то вернулись на горы Фуяо? Они не могли передвигаться по миру так, как им заблагорассудится, но каким образом они так быстро добрались до горы? Кто рассказал им, что его истинная сущность сокрыто в пламени ледяного сердца. Танджень был ошеломлен, однако злиться было уже поздно. Как это могло произойти? Он никогда никому не доверял, и в его сердце не было места ни для кого в этом мире. Он всегда был один — повелитель бесконечного множества призрачных теней. Но даже этого оказалось недостаточно. Повисшие в воздухе призрачные тени, Словно куча висельников внезапно застыли, как вкопанные. Части изначального духа и темная энергия, наполнявшие их тела, начали постепенно исчезать. Один за другим они были сметены легким дуновением ветра, и их духи и души развеялись без следа. Словно чистая роса, оставшаяся после ночи пыльных бурь, они вновь вернулись в мир, обновленные и свободные, дрейфуя в поисках своего нового пристанища. Все вокруг наполнилось спокойствием и безмятежностью. Юлиан стоял неподалеку, держа в руках меч изначального духа Янджимина. Клинок уже давно лишился связи с хозяином. Юноша был потрясён. Ему повезло наблюдать происходящее с очень близкого расстояния. Покинув исчезающие силуэты призрачных теней, Изначальный дух Танжини вынужден был вновь слиться в одно целое. Он был так силен, что пережил даже потерю тела. Похоже, Танжини не думал убегать. Он был шокирован. Он и представить себе не мог, что такое возможно. — Это бессмысленно, — пробормотал он. — Миллионы разъяренных душ должны были принадлежать мне. Это просто невозможно. Кому под силу изменить судьбу? Это бессмысленно. Внезапно Льюнь Первым пришел в себя и закричал. — Чего вы ждете? Лужи и Юлян одновременно вздрогнули. Человек перед ними был учителем призрачного пути. В мире не было никого с той же опытного в духовных практиках, как он. Если отпустить тигра на гору, ему потребуется всего пару лет. И тогда кто знает, с чем он вернется на следующий год. Клинок в руках Юляны издал резкий свист, и юноша преградил Танженю путь. Лиюнь выхватил из-за пояса меч, и все трое вместе с лужей одновременно взмыли вверх. Истинное тело Танженя было уничтожено, призрачные тени разлетелись прочь. Сейчас его изначальный дух был наиболее уязвим. У него не было времени уклониться от атаки. И следующий же момент ему на голову разом обрушились ауры двух клинков. Удар заставил его замереть, и в лицо тут же пахнуло истинное пламя Самадхи. В водовороте бушующего огня затуманенный взгляд Танжини вновь упал на лужу. Воспоминания о неминуемой гибели вернулись к нему, подобно приливу, похоронившему под волнами все его планы и замыслы. Яростные потоки мчались через всю его долгую жизнь прямо в адское пекло, к пожирающей души лампе, пробивая сквозь его прошлое, смерть и расставание. Наконец он увидел перышко. Перышко слегка колыхалось на ветру. Губы Танжини дрогнули, но он не произнес ни слова. Порой человеческая жизнь делится лишь на черное и белое, а все яркие цвета в ней, подобно распускающимся цветкам канны, появляются лишь на миг и сразу же исчезают. Примечание. Цветы канны появляются на мгновение, образно в значении появиться на мгновение и исчезнуть, кратковременный, приходящий мимолетный. В конце концов в глазах Танжения осталась лишь одна лужа и его изначальный дух развеялся, как дым. Пути небес неисповедимы. Могли ли люди предсказать такой исход? Кто знает, возможно, в последний миг своей жизни Танже не удалось понять эту истину. Льюню казалось, что все вокруг — просто странный сон. Он и представить себе не мог, что клинок в его руке когда-нибудь запятнается кровью, и даже обезглавит великого демона, не имевшего себе равных ни в прошлом, ни в будущем. На его лице царило выражение ни с чем не сравнимого удивления. Льюню казалось, что теперь он может снять свои доспехи, вернуться домой и больше никогда не брать в руки этот бесполезный меч. Примечание — снять свои доспехи и пойти домой, уйти в отставку с должности. Пока он пребывал в растерянности, Хань Юань внезапно взревел. — Да чтоб ты сдох! Это еще не конец! Что вы застыли? Никто не хочет мне помочь! Льюнь тут же пришел в себя и только теперь вспомнил о беспорядке, учененном Бян Цюем. Крепче перехватив меч, он устремился вниз, заметив, что печать жертвоприношения Бян Цюэ нисколько не ослабла, и темная энергия, оставшаяся после танжения не спешила рассеиваться. Лужа тут же развернулась, вновь создав вокруг запрещённой техники огненное кольцо, что позволило обессилевшему Хан Юаню немного расслабиться. Выхватив из рукава горсть каких-то снадобий, Ли Юнь совершенно безвозмездно скормила к демоническому дракону, не дав тому даже возразить. Хан Юань едва не задохнулся от такой наглости. Он хотел было закричать на Ли Юне, но так и не смог открыть рот Кратковременная передышка и церебные снадобья привели к тому, что раны Ханьюани начали постепенно затягиваться, но, к сожалению, все эти лекарства лечили лишь симптомы, но не саму болезнь. Порой, если лужа не успевала, ярость жертвенной техники пробивалась сквозь огонь, нанося дракону новые травмы. Находясь под давлением запрещенной техники, Ханьюань наконец признал, что совершил великое множество преступлений. В этот раз боль напоминала ему удары тысячи мечей. Это сводило с ума. Ли Юнь поспешно взмахнул рукой, и уничтоженная танжением армия насекомых тут же вернулась к жизни. Прыгая и метаясь из стороны в сторону, они бросились исследовать местность, начиная от разрушенного массива истребителей демонов до вытягивающего душа массива, созданного жертвоприношением Бянсюэ. Перед глазами юноша разом предстали все круги и барьеры. Жертвоприношение свершилось, и вытягивающий души массив тут же стал бесполезен. Проигравший мощи массива заклинатель меча Юлиан нахмурился и произнес. «Старший, это не выход. Мне кажется, что даже если мы потратим все наши силы, последствия жертвоприношения трудно будет искоренить». «Шишу!» Вдруг откуда-то со стороны послышался слабый стон. Ли Юнь оглянулся и увидел нянь Дада, придавленного грудой камней. Мальчишка с трудом нашел брешь, чтобы высунуть голову. — Я... Я... Я... Обеспокоенный Ли Юнь с осторожностью выкопал его, чувствуя, что в будущем обязательно разберется с его учителем. Кашляя, нянь Дада выбрался на свободу и угрюмо пробормотал. «Я знаю, недалеко от долины Мин-Мин есть одно место. Там пролегают безлюдные горы, а за ними обрыв тысячели глубиной. На дне обрыва путь в укрытую расщелину. Там отродясь никого не было». «Откуда ты знаешь, что там никого нет?» — с подозрением осведомился ли Юнь. «Однажды я упал с меча», — ответил нянь Дада. Отец отправил на поиски всю долину, — но ему понадобилось больше полумесяца, чтобы разыскать меня. — Хорошо, — отозвался Ли Юнь, — в этот раз твой позор сильно тебе помог. Покажешь дорогу. Вы с Юлианом и Лужей поможете Ханьюаню. Все остальные, кто не ранен, пойдут со мной. На основе этого вытягивающего души массива мы создадим массив сосредоточения души и перенаправим мощь жертвоприношения в безлюдные горы. «Поторопитесь!» — воскликнул Хань Юань. Льюнь выхватил меч, взмыл воздух и закричал. «Терпи! Ты и так уже сломан надвое! Я замолвлю за тебя словечко перед Дошу Сюном. Может быть, он согласится отдать тебе знамя истинного дракона?» У черного дракона Хань не было хребта, и он уже давно охотился за этим знаменем. Услышав эти слова, он тут же замолчал. изо всех сил воздерживаясь от брани, Радостно воскликнул. «Благодарю тебя, второй Шисюн! Не беспокойся, я смогу продержаться еще с полмесяца. Все в порядке!» От его благодарностей у Льюни по спине пробежали мурашки. Он больше не осмеливался оглядываться назад. Пусть поглощающая души лампы была уничтожена, но владения внутреннего демона все еще стояли открытыми, окутывая гору фуяу черным туманом связанный с печатью главы Янь-Джин-Мин, отчетливо почувствовал, что сквозь врата, через которые они попали сюда, до сих пор сочилась темная ци. Он тут же спросил Чин-Тяня. «Твое умение слушать небо и землю не сказала тебе, как это запечатать?» «Ему незачем мне об этом говорить», отозвался Чин-Тянь. Он убрал Шуань-Джинь и посмотрел в сторону павильона Цин-Ань. «Мы сами можем догадаться» я джельмин на мгновение опешил, а после понял, что именно Чинь-Тянь имел в виду. — Ты хочешь сказать, что мы должны вернуть этот камень в башню отсутствия сожалений? Нетерпение янь вызванное появлением владений внутреннего демона и всесильным клинком, постепенно спало, заставив юношу вернуться в свое обычное бесхребетное состояние. Ради него наш предок преодолел сто восемь тысяч ступеней. Ты, должно быть, дразнешь меня чинь поднял на него серьезный взгляд. У Янь-Джимина голова пошла кругом. Ты ведь сам видел платформу башни. В прошлый раз стоило мне сделать один шаг, как меня едва не сбило с ног, а пройдя сто восемь тысяч шагов, я, скорее всего, самолично встречусь с учителем. В прошлом чинь не стал бы слушать все это чушь. Он давно бы уже забрал камень исполнения желаний и ушел. Однако он и сам не мог сказать, когда именно, но юноша стал понимать, что такое отношение причиняло его брату сильную боль. Израсходовав на Янь-Джимина все свое терпение, чинь дождался, пока глава Янь перестанет жаловаться, и спокойно спросил, — Ты идешь или нет? Янь-Джимин с тревогой взглянул на окутавший гору черный туман, и у него опустились плечи. — Иду, — с этими словами. Он крепче сжал свой клинок и первым направился к павильону Цинань. — Что ж, попробуем полечить военачальника, как живую лошадь. Проблем больше, чем решений. Тьфу! Он был истощен, во рту стояла горечь, в его сердце стояла горечь, и все это, конечно же, вылилось в оговорку. Примечание. Оригинальная идиома звучит так. Лечить мертвую лошадь как будто она живая. Образно предпринять отчаянную попытку не сдаваться до последнего. Оказавшись в павильоне Цинань, он сразу же увидел камень, похожий на озеро, состоящее водой. Внутри камня что-то поблёскивало, напоминая мирные течения. Это было ни с чем не сравнимое зрелище. Сияние этих течений напоминало глаза возлюбленного заставляя всех, кто в них смотрел, невольно тонуть в их глубине. С минуту глядя на камень, Ян Джимин неловко протянул руку. Но едва его пальцы коснулись гладкой поверхности, как юноша вспомнил, что настоящий товар все это время стоял рядом с ним. В итоге, описав круг, его ладонь невольно приземлилась на плечо Чинтяня. Приобняв Чинтяне за шею, Ян Джимин облегченно выдохнул и произнес — Хорошо, что ты здесь. Однако сам чинтя не спешил прикасаться к камню. Он принес с собой разрубленное Шуанженем пламя ледяного сердца. Одна половина камня была разбита, а вторая оказалась почти нетронутой. Когда-то Танжень отполировал его, и теперь юноша кое-как сумел втиснуть внутрь камень исполнение желаний, на время оградив его от темной энергии. — Перестань нести чушь, — отозвался Чинтянь. «Скорее открой мне проход в печать главы!» Осознав, что дело не терпит отлагательств, Ян Джимин поспешно открыл путь во владение внутреннего демона. Но так и не сумев сдержать негодование, он спросил, «А почему на тебя это не действует?» Держав в руках половину пламени ледяного сердца, Чинь-Тянь перенес свое сознание в печать главы и, не оглядываясь, произнес, «Откуда ты знаешь, что на меня это не действует?» янь Джимин был ошеломлён. Он тут же шагнул следом и, не удержавшись, задал ещё один вопрос. — Правда? Так это на тебя действует? Если вся эта чушь не имеет к делу никакого отношения, то и ладно. Но если это имеет какое-то отношение ко мне, ты мог бы хоть иногда показывать что-то. Мне было бы приятно. Ты идёшь слишком быстро. — Это чтобы ты немного проветрил свои мозги, — отозвался чинь В этот раз юноши быстро добрались до башни отсутствия сожалений. Вороний род Янь Джинмина вновь дала себе знать, однако он действительно верно уловил суть. Проблем было больше, чем решений. Эти двое перепробовали бесчисленное множество способов вернуть камень на платформу, но и изначальный дух и всевозможные артефакты в итоге потерпели неудачу. 108 тысяч висевших в пустоте ступеней башни отсутствия сожалений уходили прямо в небеса, холодно глядя с высоты на всё живое на земле. Здесь не было места для лёгких путей. Решив взять инициативу на себя, чинтянь шагнул вперёд. Вдруг изначальный дух покинул его тело, однако юноша это не остановило, тогда на них обоих обрушился яростный ветер. Барьер изначального духа исчез, и конечности Чинь-Тяня стали тяжёлыми словно железные кандалы. Югоше оказалось, что он ничем не отличался от обычного смертного. Он тут же выхватил Шуанчжэнь, но клинок не отозвался на его зов. Все, что ему оставалось, — положиться на собственное тело. Встретившись с атакой яростного ветра, чинь почувствовал, как заныло запястье. Если бы не годы упорных тренировок и не своевременное распределение сил, чинь давно бы свалился вниз янь Джиньмин поспешно поддержал его за талию. — Будь осторожен. — Как туда забраться? Наш шидзу, похоже, был тяглым животным. Чинь-Тянь потер онемевшее запястье и произнес. — шисюн глава, бессовестно оскорбляя наставников и позоря предков, ты нарушаешь устои. Если ты не можешь туда подняться, тогда скажи, что нам делать? — Что делать? Первой мыслью Янь Джинмина было быстро запечатать этот разлом и оставить проблему в наследстве будущим поколениям. Если в будущем в клане появится такой же способный ученик, как Тунжу, ему придется приложить намного больше усилий. Однако он не хотел потерять лицо перед Чинтянем. Все эти мысли так и застряли в его сердце, и юноша не рискнул озвучивать их. В конце концов, Янь Джинмин вздохнул и вместе с Чинтянем отправился на платформу башни отсутствия сожалений. Пройдя так около сотни или более шагов, чинь почувствовал, что дышать стало намного тяжелее. Он вновь пошевелил запястьем, и его кости скрипнули, будто сломанные. Янь-Джимин тут же сунул камень ему в руки и одновременно с этим выхвасил шуан -жень. «Почему ты не сказал, что у тебя не осталось сил? С этого момента мы будем меняться через каждые 100 шагов» и никто из нас не будет кичиться своими способностями. С пламенем ледяного сердца вес камня исполнения желаний составлял не более ста дзыней. Для совершенствующего это было легче пёрышка. Но сейчас камень так сильно давил на обессилевшего тяня что юноша даже пошатнулся, и его запястье свело от боли. Он вскинул голову, взглянул на бесконечную лестницу и криво усмехнулся. Похоже, только вновь став смертным, я осознал, насколько мне не хватает навыков. Ян Джеймин взмахнул мечом, отражая натиск яростного ветра, и, найдя время, оглянулся на Чинтяня, ответив с теплой улыбкой. — Такой красивый молодой господин! Даже будь ты смертным, кто бы позволил тебе таскать камни и тяжело работать? Сказав это, Ян Джеймин не стал дожидаться ответа. Он уже успел вообразить себе не весь что и теперь тешил себя иллюзиями. «Если мы теперь смертные, я определённо должен быть богатым земледельцем, а ты... хм... ты в лучшем случае потянешь на бедного учёного». «Почему это я бедный учёный?» — осведомился чинь «Ты можешь тратить деньги, но не умеешь их зарабатывать», — уверенно ответил янь Даже будь у твоей семьи золотые и серебряные горы, ты все равно был бы беспутным сыном. Если ты когда-нибудь разбогатеешь, солнце начнет вставать на западе. А вот я, пожалуй, истинный аристократ, что не признает ни законов, ни порядков. И такому аристократу, как я, не составило бы труда наткнуться на бедного ученого. Мне даже не пришлось бы беспокоиться, используя свои богатства и власть. Я нанял бы кучку прислужников и похитил бы тебя. Чинь-Тянь ошеломленно замолчал. Его невероятно впечатлило самомнение Дашисюна. Заполучив тебя, я бы действовал всеми доступными мне способами, угрозами и посулами. Я дал бы тебе лучшее место, дал тебе все, что ты любишь. Если бы ты не согласился, я бы угрожал твоим родственникам и друзьям. В конце концов, ты был бы согласен на все. Ты бы делал все, что потребуется в любое время. Ты бы посмел меня ослушаться? Ян продолжал в красках описывать свои фантазии, и сведенные на переносице брови Чин постепенно разгладились. Сделав еще один шаг, он коварно улыбнулся и бессовестно сказал. «Едва ли». «О да, ты с детства был твердолобым упрямцем. Ты притворяешься благовоспитанным, но у тебя характер, как у камня из выгребной ямы. Уверен, тебя непросто было бы заполучить. Ох, и что же мне тогда следовало делать? Попробовал бы соблазнение. Кто знает, это может сработать, — ответил чинтянь Вниз сорвался еще один порыв ветра, и очарованный мыслями о соблазнении глава Янь тут же пришел в себя. Смутившись, он поспешно блокировал атаку стихии шуан и отступил на два шага назад, однако его сразу же повело в сторону, да так быстро, что юноша даже не успел пожалеть о своем решении. К счастью, когда Янь-Джиньмин шагнул назад, Чинь-Тянь высвободил одну руку, чтобы поймать его. После этого чинь мягко передал ему камень исполнения желаний и забрал себе Шуань-Джинь. шагов, пора меняться». А потом, немного подумав и весь покрывшись мурашками, Он обернулся и добавил — «Красавец!» Янь-Джимин смущенно потер нос. «Смеешь приставать к главе семьи? Я так привык к твоим бунтарским выходкам!» «Ох, ты уже оправился от влияния того странного наследия!» Улыбка исчезла с лица Чинтяня. В абсолютной тишине он прошел еще три или пять шагов, сопровождаемый лишь звоном клинка. Но ровно в тот момент, как Янь-Джельмин решил, что чинтянь больше не намерен с ним говорить, чинь внезапно произнес. — В тайном царстве Гарыда-Сюэшань, чтобы выбраться из-под влияния души художника, я позаимствовала сила твоего меча и, сломав печать цань принял это наследие. чинь снова замолчал. Все последующие слова оказались под запретом. Долго шагая в тишине, он, наконец, вновь заговорил. Моё божественное сознание почти растворилось в нём. — В чём? — инстинктивно спросил Янь Джеймин. Но чинь снова ему не ответил. Обеими руками он изо всех сил старался удержать дрожавшую рукоять шуань Отразив атаку яростного ветра, юноша ловко развернул меч, очертив в воздухе круг, а после вскинул голову, намереваясь посмотреть на небо, но так ничего и не увидел. Вдруг Янь-Джиньмин словно что-то почувствовал. Небесные бедствия никогда не беспокоили чинь Но тогда что именно могло повлиять на его божественное сознание и почти поглотить его изначальный дух? Умение слушать небо и землю? Цянь-Кунь? Янь-Джиньмин с удивлением посмотрел на спину чинь Он тут же вспомнил о звоне колокольчика, который слышал из деревянного меча, но тогда ему казалось, что он лишь ловит ветер и гоняется за тенью. Примечание — ловить ветер и гоняться за тенью, образно выдумывать, измышлять вымышленный, ни на чем не основанный. — Значит ли это, что умение слушать небо и землю — настоящий путь небес? — прошептал он. Однако Чинтя не в этот раз не смог ему ответить. Слова «взойти на небеса» прозвучали совсем как вознесение, но Янь-Джельмин никогда не слышал в спокойных речах Чинь-Тяня ни намека на надежду. Когда они выбрались, чинь находился в каком-то трансе, словно путник, застрявший в гиблом месте и лишившийся рассудка, он никак не мог очнуться от кошмара. Он вспомнил слова, которые Ханьмучунь когда-то сказал ему. — Разве есть какая-то разница между смертью и Вознесением? Внезапно в мыслях Янь-Джиньмина родилась странная догадка, а существовало ли вообще это небесное царство, в которое должны были вознестись совершенствующиеся. Вознестись – значит усилиями постичь просветление и найти правильный путь, то есть достичь Дао, значит те, кто достиг Дао, сами создали это царство бессмертных. Были ли те, кто достиг Дао праведниками? или злодеями, плели ли они интриги? Независимо от клана, первым уроком, который преподавали все учителя, было великое дау невидимо, бесчувственно и безымянно». Если человек действительно станет невидимым, бесчувственным и безымянным, его сознание сольется с этим миром, но останется ли он при этом человеком, будет ли он помнить о своем «я»? Будет ли он помнить тех, кого любил и ненавидел при жизни? Будет ли он все еще живым? — На самом деле в мире не существует такой вещи, как бессмертие, верно? — прошептал Янь Джеймин. чинь не произнес ни слова. Вдруг сверху слетело три мощных порыва ветра. Запястье чинь свело от боли, он трижды взмахнул рукой, отразив атаку и на тыльной стороне его ладони вздулись синие вены. От всей его фигуры веяло неописуемым чувством опустошенности. Для тысяч поколений заклинателей бессмертие было словно висевшая перед ними морковка, обрекавшая их на бесконечное одиночество. Они вынуждены были постоянно совершенствоваться, не отлынивая и не соревнуясь со смертными. Большинство кланов таких как Долина мин, мин защищали людей, принимали от них подношения и продавали им различные амулеты. В основном заклинатели и смертные пребывали в мире, не считая тех случаев, когда Поднебесную сотрясали великие катастрофы. Такие люди, как Таджейн, чьи кости пожрала поглощающая души лампа, по-прежнему не желали мириться с волей небес. Даже такой амбициозный человек, как Третий Принц, отказался от трона ради бессмертия, но, в конце концов, все они встали на темный путь. Если бы однажды эти заклинатели узнали, что они так же смертны, как простые люди, и все то, что они так долго искали, было лишь бесплотным отражением в воде, что стало бы с их могуществом, способным призывать ветер и дождь? Они славились своими выдающими со способностями, могли перевернуть вверх дном реки и моря, но, оказавшись на краю гибели, они все превращались в стаю муравьев. В мире не было ничего, что могло бы их остановить. Человеческие правители были для них пустым местом. Считались только сильными, и общество пришло в упадок. Как быстро все вокруг утонуло бы в смраде и туна. Тогда предки десяти великих кланов запечатали эту тайну внутри наследия Цанькунь, Создали договор десяти сторон и ввели его в руки Министерства Небесных Канонов. Ян-Джельмин не знал, было ли это всего лишь его догадками. В любом случае, у него не было никакого способа узнать, правда ли это. чин никогда не сможет ему рассказать. — Тогда как тебе удалось освободиться? — внезапно спросил Ян-Джельмин. Яркое сияние Шуан-Джельмин озарила мрачную платформу башни отсутствия сожалений. Державший клинок чинь на мгновение остановился и, опираясь на меч, медленно оглянулся, пристально посмотрев на Янь-Джеймина. Янь-Джеймин тут же вспомнил о странном и торжественном «Спасибо тебе», сказанном чинь на горе Досюэшань. Его сердце забилось быстрее. На тысячу концов десять тысяч нитей. Излишне было говорить что в этом бренном мире эти двое оказались неразрывно связаны друг с другом. Примечание на тысячу концов десять тысяч нитей, образно в значении крайне запутанной, многосложной.